Третье питание. Вам, наверное, часто приходится слышать фразу Ты то, что ты ешь. Хотя, она, конечно, совершенно справедливо, дело не только в этом: тем не менее, начнем с привычек питания. От того, что вы едите, когда и как много, зависит польза, которую получает ваше тело. Вот и несколько довольно простых рекомендаций, которые помогут дополнить вашу программу снижения веса. Завтрак. Рекомендуется. От завтрака лучше всего отказаться. Альтернатива – легкий вариант из питательных цельных продуктов, таких как овсянка или горячая каша из любой крупы. Перекус из одних фруктов, кроме цитрусовых, тоже хорошо. Противопоказано – соевое молоко. Соя содержит натуральные пищевые токсины, ингибиторы ферментов. Кроме того, она может оказаться генетически модифицированной и нарушить гормональный баланс. Фрукты в каше. Не добавляйте в кашу фрукты, поскольку это приводит к ферментации и интоксикации. Животные белки: сыр, мясо, ветчина или яйца, а также кисломолочные продукты, включая йогурт, и цитрусовые быстро гасят огни или пищеварительный огонь, который по утрам и без того горит слабо. Обед рекомендуется когда 12:00-12:30, когда солнце в зените. Сделайте обед основным приемом пищи в течение дня. Противопоказаны напитки, спиртосодержащие жидкости, такие как вино, употребляемые вместе с едой, разжижают пищеварительные соки, что приводит к нарушению пищеварения и набору веса. Рекомендуется вода. Во время еды пейте мелкими глотками горячую воду. Так вы увеличите свою пищеварительную силу, поддержите низкую плотность крови и нормальную секрецию желчи. Кроме того, выпейте стакан воды примерно за 30 минут до обеда и еще один через 2,5 часа после него. Салаты. Сырые и приготовленные на огне продукты требуют разных пищеварительных ферментов. Поэтому съешьте салат в начале обеда. Когда сырые продукты употребляются после термически обработанных, они остаются непереваренными и подвергаются ферментации. Что касается заправки, Используйте необезжиренную, например, оливковое масло сорта Extra Virgin, первого холодного отжима с соком лимона. Это поможет переварить сырой салат. Ужин рекомендуется, когда с 6 до 7 вечера. Вечером огни горит слабо, ужин должен быть ранним, чтобы активное пищеварение успело завершиться до того, как пора будет ложиться спать. Помните, что производство пищеварительных ферментов заканчивается в 8 часов вечера. Овощи. Съешьте свежеприготовленный овощной суп, лучше суп-пюре, с цельным пресным пшеничным или спельтовым хлебом, тостом из цельной пшеницы или ржаными крекерами с несоленым, сливочным, топленым, коровьим или кокосовым маслом. Хороший вариант – отварные овощи с рисом или другой отваренной до полуготовности крупой. Во время приготовления или после него в суп или овощи можно добавить специи и травы, овощной бульон, нерафинированную морскую соль, а также сливочное, топленое или кокосовое масло из расчета по одной чайной ложке на человека. Избегайте употребления других масел, потому что вечером они труднее перевариваются. Противопоказано Белки. Избегайте мяса, птицы, рыбы, ветчины, яиц, орехов или любых других концентрированных источников белка, потому что в это время суток агни слишком слаб, чтобы переваривать животные белки. Молочные продукты. Йогурт, сыр, фрукты и салаты характеризуются высоким содержанием бактерий. Ночью они плохо перевариваются и вызывают ферментацию. Маслянистые продукты, жареные и приготовленные во фритюре блюда, а также корнеплоды, такие как картофель, за исключением вареной моркови, свеклы или белого редиса, тоже плохо перевариваются ночью. Помните о значении режима. Регулярность приемов пищи помогает телу понять, чего и сколько следует ожидать. Это позволяет избежать состояния неуверенности, которое тело воспринимает как предчувствие голода и начинает запасать глюкозу в виде жира, что ведет к увеличению веса. Эмпирические правила. Избегайте тяжелой пищи, маслянистых продуктов, жареных блюд, твердых сыров, йогурта, репчатого лука и чеснока. Включайте в суточный рацион один или два кусочка свежих фруктов. Пейте только свежеприготовленный фруктовый сок, желательно разбавленный водой. Фасованные соки обычно пастеризуются и являются кислотообразующими. Многие содержат искусственные подсластители, поэтому от них следует отказаться. Фрукты или соки из них нужно всегда принимать на пустой желудок. Лучше всего поздним утром, сразу после полудня или на завтрак без чего-либо еще. Желательно, чтобы они соответствовали сезону и были выращены в вашей местности. Сухофрукты, например, кишмиш, фиги, финики или чернослив лучше есть на завтрак, без других продуктов. Либо подкрепляться ими между приемами пищи, так же как свежими фруктами. Размоченные в воде сухофрукты легче перевариваются. Съедайте каждый день 8-12 миндальных орехов, размоченных в воде вместе с кожицей. Они полезны для глаз и костей. Остатки – это еще одно табу, за исключением риса и бобов. Их можно хранить в холодильнике, но не дольше двух дней. Категорически противопоказаны замороженные продукты. Они лишены жизненной силы, и это снижает их питательную ценность и усвояемость. Приготовление пищи в СВЧ-печах приводит к полному разрушению молекулярной структуры продуктов и лишает их жизненной силы. В результате такая пища теряет питательную ценность и расстраивает пищеварение сильно охлажденные продукты или напитки гасят огни на много часов кроме того они вызывают онемение нервных окончаний в желудке в результате чего клетки сокращаются и перестают секретировать необходимое количество пищеварительных соков щедро используйте специи соответствующие вашему типу конституции они не только усиливают вкус еды но и содержат жизненно необходимые питательные вещества и ароматы, которые стимулируют пищеварение и метаболизм. Перцев чили или жгучих приправ на их основе следует избегать, потому что они вредны для органов грудной клетки и вызывают раздражение слизи в желудке и кишечнике. Попробуйте один день в неделю или в месяц составлять рацион исключительно из жидких продуктов, супов, свежеприготовленных соков, воды, травяных чаев, ионизированной воды и так далее. Затем постепенно вернитесь к нормальному рациону. Это позволит ослабить нагрузку на пищеварительную систему и усилит ее способность выводить накопленные токсичные отходы. Во время приема пищи. Ешьте сидя. Так пищеварительной системе легче секретировать сбалансированное количество пищеварительных соков. Ешьте в спокойной обстановке, не отвлекаясь на радио, телевизор или чтение. Подобные помехи ослабляют способность тела поставлять необходимые для пищеварения ферменты. После еды посидите спокойно хотя бы 5 минут, чтобы дать пище шанс улечься в желудке, прежде чем вы встанете из-за стола. короткая неторопливая прогулка после еды значительно улучшает пищеварение пережевывайте пищу медленно слюна обеспечивает предварительное переваривание крахмалов процесс жевания подает поджелудочной железе и тонкому кишечнику сигнал на высвобождение пищеварительных ферментов и минералов необходимых им для усвоения пищи кроме того жевание улучшает память снижает производство гормонов стресса предотвращает пищу от гнилостного разложения и ферментации препятствуют чрезмерному размножению дрожжевого грибка кандида. Живание это больше, чем просто физическое действие. Попробуйте жевать сосредоточенно, полностью осознавая, что вы едите и как это делаете. Ответственно подходите к выбору продуктов, которые собираетесь положить в рот. Не жалейте времени, чтобы внимательно рассмотреть, что находится на вашей тарелке. обращать внимание на цвет, вкус и текстуру. Гнев, напряжение, споры и даже болтовня за столом вызывают стресс и нарушают процесс пищеварения. Как это помогает снижению массы? Исследователи связывают набор веса с хроническим стрессом, А в какой еще ситуации эти два фактора могут быть связаны так тесно, как во время приема пищи? Еще одним ключом к снижению веса является поддержание гидратации, насыщение водой тела. Выпивайте каждый день от 6 до 8 стаканов воды. Лучше всего свежей и чистой.